Наверное, вас оставлю». Он поднялся из-за стола, затем покинул кабинет. Игнатьев, не теряя ни секунды, развернул на его рабочем столе оперативную карту южной части Афганистана. А теперь подробнее. «Нами получена срочная информация от нашей агентуры в районе южной границы». Его голос был резким и быстрым. «Генерал Хасан...» которого мы считали надежно заблокированным в горах Пакистана, проявил неожиданную активность. Он с элитным отрядом бойцов оппозиции, техникой и пакистанскими наемниками совершил бросок через границу и укрылся в хорошо укрепленном районе в 140 километрах к юго-западу от Шиндада. Там же находится крупный нефтедобывающий комплекс, который во время войны был брошен и долго не функционировал. Советский Союз вложил достаточно крупные деньги, чтобы вновь запустить его в действие. Добыча еще не вышла на серьезный уровень, но запасы нефти на территории уже есть. Есть данные, что Хасан практически захватил его и готовит масштабные диверсии против гарнизона правительственных сил. Возможно, речь идет о захвате или уничтожении. Известно, что у него имеются даже танки. «Даже так?» — я, почти не удивившись, поднял бровь. «Выходит, Хасана душили-душили, но тот все равно набрал полный легкий воздуха. Плохие новости, что тут добавить?» Хорьев тяжело вздохнул, проводя рукой по лицу. «Со всеми этими внутренними расследованиями по Калугину мы утратили бдительность и проглядели эти моменты, считая, что Хасан обескровлен, и не способен хоть сколько-нибудь восстановить силы. Но это еще не все. Ситуация усугубляется тем, что правительственные силы ДРА на юге по-прежнему слабо организованы, и активных действий ожидать от них не стоит. Наших войск там практически нет. Ждать подкрепления значит дать Хасану время либо нанести новый, еще более болезненный удар в неизвестном направлении, либо снова уйти в Пакистан. Если он устроит диверсию на нефтедобывающем комплексе, будет катастрофа. Его нужно брать сейчас немедленно. Операция питон получает зеленый свет. Время на подготовку считанные часы. ликвидируем Хасана и его правую руку полковника Хабиба, оппозиция сама развалится на этот раз окончательно. Будет сложно, но мы не одни. Я слушал, чувствуя, как тяжелый, холодный груз ответственности вновь ложится на плечи. Мысль о невыспавшихся, уставших после учений бойцах промелькнула и тут же ушла. Они были профессионалами. Они поймут и сделают все возможное. Как всегда. «Группа Z готова к выполнению задачи, товарищ полковник», четко доложил я. — Том, я не сомневаюсь, — кивнул Хорев, тяжко выдохнув. — Вылет через полтора часа. На аэродроме в Мары вас ждет Ил-76. Он доставит группу и технику на авиабазу в Шинданде. Дальше уже на вашем вертолете доберетесь в район операции. Капитан Дорин вылетел туда еще до объявления тревоги. Их экипаж готовится к вылету. Вертолет новый, модернизирован а сам он а своего дела, поэтому риска значительно ниже, чем если бы мы использовали стандартных крокодилов. План следующий. В течение пяти минут меня посвятили во все аспекты разработанного плана. Само собой, не все нюансы были решены, но общее понимание уже было. В районе проведения уже находятся агенты ХАД. Все последние данные по оперативной обстановке получите у них. Далее. Все вопросы по вооружению и снаряжению нужно решать уже сейчас. У нас тут имеется неплохой выбор огневых средств. В общем, разберетесь. Удачи вам, старлей. Сделайте красиво, чтобы уж раз и навсегда раздавить эту заразу. Есть, товарищ полковник. Игнатьев коротко кивнул. Если бы он мог, отправился бы с нами. Рукопожатия были крепкими и краткими. Я прекрасно знал, что Хорев переживает за нас не только потому, что в составе группы его сын, но и потому, что мы его люди. Без Беспрекрас — его лучшие люди. Мы давно уже стали своими. Я вышел из кабинета и быстрым шагом направился в казарму. Все уже были готовы. — Ну что там, Гром? — Ну ничего хорошего, если в общих чертах. Операция «Питон» получила старт намного раньше срока. Мы — те, кто будет работать в непосредственном контакте с наиболее опытными силами противника. Наша цель — генерал Хасан и его правая рука, начальник штаба, полковник Хабиб. Действовать нужно аккуратно, в лоб без вариантов. «Сила не те. Сейчас ноги в руки и идем снаряжаться. Времени на все не более часа. шот Дима, контроль вооружения на вас. Все вопросы обсудим по пути». Сначала отправились на вещевой склад, где получили стандартную экипировку. Защитные сетчатые костюмы КЗС, выполненные в песчаной расцветке. Берцы, разгрузки, головные уборы. Рюкзаки, питание, аптечки — все быстро сознанием дела. Начальник вещевой службы сказал только одно: Что нужно, то и берите. Отчитываться будем потом. Затем мы отправились на склад ракетно-артиллерийского вооружения. Стоит отметить, что учебный центр новый, а потому и современное оружие здесь имелось в достатке. Все мы разобрали то, что уже применяли ранее. Это автоматы Вал. Я отдельно вооружился в ВСС «Винторез», потому что имел достаточно большой опыт ее боевого применения. Из тяжелого оружия Самарину достался модернизированный и допиленный подздоровяка пулемет «Калашникова» с большим боезапасом — аж пять коробов на 400 патронов. Две патронов. Американскому «Рэмбо» такое только снилось. Прапорщик Корнеев взял уже опробованную ранее СВД, а поскольку это был штучный экземпляр, доделали ее отдельно, прямо там, на заводе по спецзаказу. Винтовка получилась очень удачной. Неудивительно, что Паша она сразу понравилась. Снарядились быстро, грамотно просчитывали соотношение дополнительного боезапаса к весу и мобильности группы. Нас учили так. Чем больше боезапасов взял, тем больше шансов живым вернуться. На деле же это было правдой лишь отчасти. Много других факторов здесь также имели чуть ли не решающее значение. Мои ребята не подвели. Ровно через 50 минут у военного Урала стояла готовая к погрузке группа. Лица были серьезными, сосредоточенными, в глазах тот самый боевой азарт, Который я хорошо знал и ценил. Усталость как рукой сняла. Все понимали, что раз поднялся такой кипиш, что это неспроста. Раз все так внезапно, значит, ситуация действительно очень серьезная. Из кабины выбрался водитель, подошел ко мне и козырнул. — Можете загружаться, товарищ старший лейтенант. «Погрузка — Погрузка! — скомандовал я своим, не теряя ни секунды. — Смирнов, Самарин! На вас контроль погрузки вещей, оружия и боеприпасов. Герц, Гуров, связь и навигация. Док, аптечки и медицинское снаряжение. Ромов, на задание обойдемся без найды, от нее проков в таком деле мало. Только зря бойца потеряем. Так что сегодня ты выступаешь как стрелок. Валера, карта района с пометками у меня в планшете, в самолете ознакомишься. остальные — личные снаряжения и спецсредства. «Быстро, но без лишней суеты. Первая точка — моры. Там грузимся на Ил-76. Дорин со своими уже там». Мы отработанными движениями принялись грузиться в кузов. Ящик с приготовленными боеприпасами для стрелкового вооружения, гранаты, взрывчатка, рационы питания, вода и аптечки — все грузилось в машины с четкостью конвейера. У летчиков задача другая. Все, что им нужно, уже было на борту вертолета. Конечно, они могли бы забрать нас до авиабазы в Мары, но убыли туда до того, как объявили тревогу. Впрочем, расстояние небольшое, всего-то 40 километров по прямой. Доберемся и на Урале. Пока грузились, подошел майор Игнатьев и вручил мне пухлый планшет с аэрофотоснимками и свежими разведданными по району. Там же были карты и все наработки по питону. Я пролистал их на ходу, стараясь запомнить каждую деталь. Расположение дувалов, возможные гневые точки, пути подхода и отхода. — Там будет сложно, Гром, — тихо сказал Кэп, глядя мне прямо в глаза. Касан не дурак. Он понимал, на что идет, захватывая такой объект. Он подготовился основательно. У него там и ПЗРК могут быть, и закопанные танки. Будьте осторожны, не геройствуйте. Задача, как и всегда, как ты любишь. Диверсионная деятельность и скрытное проникновение. Отвлечение внимания. К вечеру подоспеет вторая группа, но Хорев будет держать их про запас На крайний случай вас попробуют прикрыть люди-хат, плюс наша авиационная техника. Эскадрилья Ми-24 в 20 минутах лету. Бить наверняка по нефтяному комплексу они не смогут. Сам понимаешь, там запасы нефти. подкрепление от нас тоже возможно, но только в том случае, если у них нейтрализовать все ПВО, иначе потери будут колоссальными. Но сам понимаешь, это все сложно, плохо продумано. Операцию готовили для пакистанской территории, а теперь совсем другая обстановка. Кэп. — Не волнуйся, — кивнул я, пряча папку в планшет. — Все сделаем как надо. — Хорошо. До Шенданда я лечу с вами. Дальше уже сами. Погрузка заняла меньше времени, чем ожидалось. Последними в кузов запрыгнули мы с Игнатьевым. Урал резко тронулся, набирая скорость, и, поднимая густую дорожную пыль, помчался в сторону военного аэродрома. В кузове царела тишина, нарушаемая лишь рокотом двигателя, скрипом рессор и общим шумом. Каждый был погружен в свои мысли. Я смотрел на лица своих бойцов, освещенный тусклым светом салонного фонаря, толком не отдохнувшие, но решительно готовые выполнить любую поставленную задачу. Невольно вспомнил про свою Лену. «Да...» Черт возьми, Когда вернусь обратно, поговорю с Хоревым о переводе на другую должность. Глава восьмая Скрытая угроза. Шиндант встретил нас сухим раскаленным ветром, несущим с собой мелкую пыль и запах разогретого масла и авиационного керосина. Севшая на бетонку тяжелый ИЛ-76. Смерным гулом зарулил на запасную полосу, остановился. И почти сразу к нему подъехали несколько машин и грузовик. Выгрузка шла быстро, молча, без лишних команд. Каждый знал свое дело. Ящики со снаряжением, оружие, рационы — все перекочевало в сторону. Затем выгрузили и сам вертолет. Это был тот самый Ми-8МТВ-3, относительно новый, в свежем камуфляже. Он был частично разобран, лопасти несущего винта были закреплены отдельно вдоль борта транспортного самолета. С него было снято почти все, что помешало бы загрузке и транспортировке. Сейчас над ним в ускоренном темпе работала целая группа техников, в том числе и сам экипаж. Не пройдет и полутора часов, как он будет готов для выполнения поставленной задачи. Майор Игнатьев, кутаясь в светлый китель, стоял чуть в стороне, наблюдая за процессом. Его внимательное и серьезное лицо было непроницаемым, а в уголках глаз я уловил ту самую, знакомую до боли, озабоченность. Когда большая часть работы была выполнена, он махнул мне, отойдя в сторону от шума. — Гром, отойдем на минуту? Я последовал за ним, к тени открыла транспортника. Кэп обернулся, его взгляд был тяжелым прямым. — Ты в порядке? Весь полет за тобой наблюдал. Что-то случилось? — Да так. Ничего, Кэп, — неуверенно ответил я, чувствуя, как накатывает усталость, которая от мыслей того, что я снова лезу под пули, буквально угнетала. — Отработаем. Он помолчал, глядя куда-то в сторону пыльного горизонта. «Макс, ты же знаешь, что от меня секретов быть не должно. Ничего, что может повлиять на ход выполнения боевой задачи. Говори уже, вижу, что есть проблема». Я несколько секунд молчал, потом решился. «Послушай, Кэп, — начал я, и голос мой прозвучал тише, чем я хотел. Я... я и впрямь давно хочу поговорить» но не о предстоящей задаче, о будущем, о самом ближайшем будущем. Кэп повернул ко мне голову, брови слегка поползли вверх. «Устал я от этого», — сказал я четко, глядя ему в глаза. «Лазить под пулями, решать чужие политические вопросы ценой своей шкуры и шкуры своих ребят, рисковать вновь и вновь. Я и так уже сделал столько, что хоть в учебнике истории про меня пиши. Знаешь, что не напишут. Суровая реальность. Только меня совсем не это волнует. Смотри, раз за разом одно и то же. А во мне только больше дыр становится, до новых шрамов. Так больше не может продолжаться. Кэп молча слушал, не перебивал. «У меня теперь жена, Лена». Я дал ей слово, что вернусь, и вернусь скоро. А организм, он уже не тот, Кэп. Невролог в Москве все правильно сказала. Пружина на пределе. Рано или поздно она лопнет, и я подведу не только себя, но и всех. Я хочу служить, черт возьми, я солдат, но не таким образом. Хватит уже, пора сбавлять обороты. Что я, один такой в разведке? Чувствую, что скоро сломаюсь. Может, пора сменить характер службы, а? В инструкторы, преподавать, может, или в штаб, на кабинетную должность, что угодно. Помоги с этим вопросом, а? Поговори с Хоревым. Игнатьев долго смотрел на меня, его лицо не выражало ничего. Потом он медленно кивнул, тяжело вздохнув. — Понимаю, Максим. Ты прав. Ты свое уже отслужил сполна, да и больше многих. Я видел твою медкарту. И хотя и говорю, что все это ерунда, и такие, как ты, не ломаются, ломаются. И это страшно. Даю слово. Мы обсудим твой вопрос с полковником. После этой операции. Дай только эту гадину добить. Обещаю, что лично подниму вопрос. Если нужно, пойду выше Хорева. Но, думаю, это уже лишнее. Он поймет. Спасибо, Кэп. Не за что. Ты семейнин теперь. Это серьезно. Дети в планах есть. Он хлопнул меня по плечу, и в его жести было что-то отеческое. Обязательно. В самых ближайших. Вот это правильное решение. Поддерживаю. Но сейчас рекомендую тебе сосредоточиться на деле. «Вернись целым. Это главное, и это мой приказ». «Есть!» — кивнул я. Мы обменялись коротким, крепким рукопожатием. Игнатьев еще раз окинул взглядом, готовящуюся к выходу группу, развернулся и направился к УАЗику. Через минуту его машина, подняв облако пыли, укатила в сторону КПП. Он должен был находиться в штабе, курировать нашу операцию и обеспечивать поддержку. «Группа! На посадку!» — скомандовал я, собрав волю в кулак. Все личное нужно было отодвинуть. Сейчас только работа. Бортмеханик откинул тяжелую дверь грузовой кабины Ми-8 МТВ-3. Мы один за другим втиснулись внутрь. В салоне все еще пахло заводской краской, но сюда уже примешивался запах топлива, пыли и пота. Капитан Дорин, уже сидевший на месте командира, обернулся и через шлемофон бросил. «Все на борту. Пристегиваемся. Получили примерно маршрут до точки встречи с агентами ХАД. Летим предельно низко и, насколько возможно, тихо. Надеюсь, ни у кого нет боязни высоты» особенно когда эта высота — пять метров над землей. — Ты, главное, нас не урони куда-нибудь, — пошутил Корнеев. Хотя он и нервничал, но не вставить свои пять копеек он попросту не мог. Иначе это был бы не шут. Ответом ему были лишь короткие улыбки. В наушниках раздался смех Михаила. Все заняли места, разместив оружие и рюкзаки между ног. Прапорщик Гуров, пристроившись у иллюминатора, уже разложил на коленях карту и переданным мне майором планшет с аэрофотосъемкой. Нам предстояло разобраться, как действовать и куда выдвигаться. Полноценного плана пока еще не было, только отдельной наброски. Многое станет понятно только на месте, после осмотра захваченного маджахедами объекта. Через несколько минут на связь вышел диспетчер, дал добро на вылет. Двигатели взревели, уверенно набирая обороты. Вертолет вздрогнул, медленно оторвался от раскаленного бетона и, слегка накренившись вперед, направился на юг, быстро набирая высоту. Но это пока. Лететь предстояло минут 30, Причем не по прямому маршруту, а по небольшой дуге. Генерал Хасан далеко не дурак — Наверняка отправил наблюдателей далеко вперед, чтобы те сообщали обо всем подозрительном. Как только приблизимся к горам, там снизим высоту и пойдем на предельно низкой. Нужно признать, что капитан Дорин вел машину виртуозно. Он буквально облизывал рельеф, летел над высохшими руслами рек, чуть ли не цепляя шасси за склоны холмов, используя складки местности как укрытие. В салоне стоял мерный гул, чуть более приглушенные, ровные, в отличие от стандартных Ми-8. Сквозь круглые иллюминаторы мелькали серо-желтые, выжженные солнцем просторы, редкие дувалы заброшенных кишлаков, горные хребты, разнокалиберные камни и валуны, буро-зеленая растительность. Я смотрел на все это дело и думал, когда же на этой земле наконец-то наведут порядок? Когда тут перестанут стрелять? Когда настанет мир, тишина и спокойствие? Наверное, никогда. — Гром! — голос Гурова, негромкий, но четкий, прозвучал справа от меня. Он протянул мне планшет, указывая пальцем на карту. — Смотри! Нефтедобывающий комплекс здесь, в утопленной в холмах котловине. Вокруг, на разном удалении горы. Подходы с севера и запада открытые уже наверняка пристрелены. С востока — скальные выходы, там хорошо разместить наблюдателей, снайперов и стрелков с ПЗРК. Они это уже сделали. Полететь там нельзя. Единственный вариант с минимальным риском быть обнаруженными с Земли вот здесь, с юго запада, от 5 до 7 километров от самого объекта. Есть узкое ущелье. Выходит почти к периметру. Наверняка там пролегает дорога. До границы с Пакистаном отсюда километров 80. Лететь туда нельзя, но если посадить нашу птичку вот где-нибудь здесь, то, думаю, все получится. Далее в пешем порядке отыскать наиболее открытую позицию и оттуда провести разведку. Фотоснимки хорошо, но этого недостаточно. Я изучил предложение. Логично. Да и Дорин, похоже, уже вел нас именно туда. Курс постепенно смещался к южным отрогам. — Есть движение! — внезапно сказал Дорин. Его голос в шлемофоне был спокоен. — Внизу по дороге к комплексу. Небольшая колонна. Грузовики. Что-то похожее на БТР. Идут не спеша, но целенаправленно может это наши подтягивает силы мрачно констатировал шут выглянув в ближайший иллюминатор в любом случае времени у нас в обрез чем быстрее сядем и проведем полноценную разведку тем лучше вертолет сделав последний резкий вираж нырнул в тень узкого каньона дорин совершив пару небольших кругов мастерски посадил машину на небольшую относительно ровную площадку почти полностью скрытую нависающими скалами. Лопасти еще не остановились, как мы уже расстёгивали ремни. Однако агентов Хар, что должны были видеть нашу посадку, поблизости почему-то не оказалось. «Ничего, подождем, я посмотрел на часы. «А пока ждем, вертолет нужно противно спрятать под брезентом. Не дай бог, кто заметит». «На маскировку 10 минут» экипаж остается с вертолетом держать постоянную связь с герцем остальные ко мне да еще герц прямо сейчас свяжись со штабом доложи что мы успешно сели принял отозвался артемов доставай из сумки чехла свою новенькую и компактную радиостанцию r173 м Пока Дорин и остальной экипаж натягивали маскировочные сети, я и остальная группа собрались в тени у скалы. Достали карты, планшеты. Предстояло совместным обсуждением решить, что делать дальше. Почти сразу стало понятно, что ранее обозначенная штабом точка для возможного наблюдения совершенно не годилась. По мнению прапорщика Гурова, Для этого больше подходили другие точки, которые он тут же нанес на карту. Обосновал все тем, что штабные офицеры Хорева опирались на сделанные в торопях фотоснимки, но они были далеко не самыми удачными. Выбрали две точки, расположенные неподалеку друг от друга. Итак, объект. Начал я, чертя карту на песке. Нефтедобывающий комплекс. По сути, просто завод три больших нефтяных вышки, две малых и перегонный комплекс, резервуары, административные и хозпостройки, небольшой автопарк с техникой и цистернами. Там полно заготовленной нефти. Все это обнесено оградой. На объекте имеются укрепленные гневые точки, есть и небольшое бомбоубежище. Думаю, генерал Хасан укрылся именно там, но это не точно. Есть и другие места. Он прекрасно понимает, что метка, выпущенная по бункеру ракета, — это гарантированная смерть. Имейте в виду, на территорию завода уже прибыло несколько танков, бронетранспортеров. Там много колесной техники с крупнокалиберными пулеметами. Все просматривается. Не удивлюсь, если он там вокруг все еще и заминировал. В общем, уже понятно, что лобовой штурм — это гарантированное самоубийство. Обойти с флангов тоже не вариант. Если Хасан еще и не согнал сюда всю свою армию, то это вопрос самого ближайшего времени. Нам нужно просочиться внутрь как можно скорее. У кого есть предложение? — А почему нельзя было все это раздолбать? — спросил Шут. — Потому что там дорогостоящее оборудование, запасы нефти, техника, наверняка и заложники. — Да какая разница? Это не нам решать. — Ну, можно попробовать ночью обойти вдоль скал и, пользуясь рельефом местности, через сектор охраны, предложил Смирнов, но тут же покачал головой. — Нет, времени мало. А ночь еще не скоро. К тому же, там по периметру стоят столбы с прожекторами. Больше, чем уверен, что все работает. — А если территорию обесточить? — На такой случай там есть промышленные дизельные генераторы. На освещение прилегающей территории их с головой хватит, — заметил Дамиров. — Не пойдет. Переодеваться в местных тоже нельзя. Сразу вызовем подозрение. Люди Хасана не будут сотрудничать с крестьянами. «Можно устроить диверсию на дальних подходах, отвлечь их, пока основная группа прорывается», — сказал Герц. «Нет, слишком шумно и ненадежно, помрачнел Самарин. Док тоже закивал головой, соглашаясь с Димой. «Нас мало. Разделяться — значит рисковать еще больше». Генерал Хасан знает, что советское командование обязательно отреагирует. Он только этого и ждет, а потому не будет плясать под нашу дудку. Он не зря там окопался так, будто собрался воевать со всей советской армией. Главное наше преимущество — фактор неожиданности, тихое и быстрое проникновение. Хасан и Хабиб не знают, когда и где именно мы нанесем удар. А главное — какой. Это дает нам преимущество. Они должны быть на нервах. Мы не будем воевать с его армией. У нас цель иная — ликвидировать Хасана и Хабиба. Остальные, поняв безысходность, сами разбегутся или сдадутся в плен. Снова повисла тишина. Я внимательно смотрел на карту объекта, мысленно примеряя на себя логику Хасана. Это умный и осторожный противник. Не зря он до сих пор жив, хотя все остальные лидеры оппозиции давно уже передохли. На его стороне опыт, тщательный расчет. Нужно понимать, представлять, как он думает, как мыслит в плане обороны и что за козыри у него есть. Скорее всего, он ждет атаки с воздуха, возможно, ракетного или артиллерийского обстрела, а после — прямого штурма. Этого не будет. Диверсантов он тоже ждет, но тут уже намного сложнее и, возможно, куча вариантов, а все предусмотреть сложно. И ждет ли он предательства в своих рядах? Помнится, в Сирии в прошлой жизни было у меня похожее задание. Тогда получилось. Почему бы не попробовать и сейчас? Так, слушаем сюда. «Есть толковый вариант», — уверенно и твердо произнес я. Все взгляды устремились на меня. Духи подтягивают комплексу, технику и людей. Все разом перевести не получается, значит, все дело в подъездной дороге. Фотоснимки косвенно подтверждают, что у них там сложности с логистикой. Не удивлюсь, если на подъездах к комплексу и сейчас есть движение нужно попробовать оперативно перехватить одну из таких групп небольшую грузовик уазик под видом своих со своими же документами или паролем если он есть въехать на территорию а дальше искать главную цель и кто пойдет спросил смирнов снова импровизации. два три человека остальные на подхвате нет пойдут все и, вернее, почти все. В группе воцарилось короткое молчание, обдумывание. «Рискованно», — первым вымолвил Домиров. «Акцент, манеры, пароли слишком сложны для душманов. Но они наверняка осторожны, вполне могут нас раскусить. Всем идти нельзя». «Согласен. Тогда идем небольшой группой», — парировал я. Те, кто лучше всех владеет языком и знает обычаи. Дамиров — обязательно. Шу для силового варианта. Герц, док — вы в укрытии. Дима Самарин, ты тоже остаешься. — Это потому, что я слишком большой? — вздохнув, спросил тот. — Именно. Таких крупных маджахедов не бывает. Прикроешь остальных. Так, дальше. Ромов, ты остаешься с ними. Валера. Пойдешь с нами, хотя нет, у тебя другое задание. Проработай нам самый короткий маршрут для отхода, когда мы ликвидируем цель. Если начнется мясорубка, мы можем не добраться до вертолета. Так, еще нам нужен водитель, знающий технику. Женька, ты у нас единственный в этом плане специалист, к тому же можешь ездить на любом колесном транспорте. С иностранным справишься? — Конечно. Только хорошо бы, чтобы у этих колес еще двигатель был в наличии. С топливом. Прапорщик Смирнов коротко усмехнулся, а его пальцы уже постукивали по прикладу вала, будто обдумывая возможные поломки угнанного транспорта. — Четверых хватит. Остальные, уверенно продолжил я, занимают позиции здесь, на выходе из ущелья. Обеспечиваете прикрытие на случай неудачи. Если мы прорываемся с территории, задача — прикрыть. По-хорошему, еще и вон ту дорогу нужно заминировать, чтобы отход был. Связи у нас с вами не будет, а потому остается только визуальное наблюдение. Поддерживаете минимальный эфир со штабом. Вопросы? Вопросов не было. План был дерзким. Да что там, как всегда, практически безумным. Но в этой безумности была своя железная логика. Именно то, чего от нас и не ждали. Тогда решено. Я встал, отряхивая колени от пыли. Готовимся. Проверяем оружие. Берем только пистолеты с глушителями, ножи, гранаты. Форму меняем на то, что похоже на шмотки оппозиции. Есть в рюкзаках. Все. Выдвигаемся. Вашингтон. Округ Колумбия, здание Пентагона, кабинет заместителя директора Центральной разведки по специальным операциям. 27 июня 1987 год. Воздух в кабинете был прохладным, свежим. Здесь пахло дорогой полировкой для мебели и кофе. За массивным дубовым столом сидел Картер Брукс. Его лицо, обычно непроницаемое, Сейчас было зрено холодным светом настольной лампы и выражено жесткой сдержанной яростью. Перед ним, слегка сутулясь, стоял Аллен Шоу, начальник отдела планирования противодействия советской разведке. Полгода назад он занимал другую должность. Итак, Аллен, сведите для меня все воедино. Голос Брукса был ровным, но каждый слог отдавался металлом. Операция «Меч», «Бюджет», «Время», «Ресурсы», «Результат». Шоу сглотнул, перелистнул страницу в тонкой папке с красным грифом «Топ секрет». Операция «Меч» по осуществлению управляемого переворота в высшем военном руководстве СССР через КГБ с последующей дестабилизацией страны признана практически проваленной. Наш ключевой актив внутри ГРУ, генерал-майор калогин и его ближайшие соратники были раскрыты. калогин вынужден был бежать. Его куратор, наш военный советник Джон Уильямс, ликвидирован, предположительно, агентом советской разведки. До этого в разные периоды времени были потеряны три наших опытных оперативника в Сирии, приближенных к сирийскому военному командованию. Все они были уничтожены либо взяты в плен. Мы потеряли более ста миллионов долларов, и это еще не итоговое число. Дерьмо. Причины. Холодно отрезал Брукс, не отрывая взгляда от шоу. По нашим данным, сэр, во всех случаях прослеживается деятельность одного и того же человека. Агента, или, скорее, оперативника советского ГРУ. Мы идентифицировали его... Лейтенант, а теперь, судя по последним данным, старший лейтенант Максим Громов. Кодовых имен не обнаружено. В документах проходит как один из лучших офицеров для особых боевых поручений при штабе Туркестанского военного округа. Место дислокации постоянно меняется. На него много информации, но вся она устарела. Брукс медленно откинулся в кресле, сложив пальцы домиком перед лицом. «Громов, говоришь», — задумчиво произнес он, растягивая имя. «Он же фигурировал в том деле по утрате советской шифровальной техники, да? И потом ликвидации Алихадида». Не он ли раскрыл схему поставок стингеров? Спутник со снимками наших лагрей в Пакистане, а как следствие та история с тренировочным лагерем в пакистанском приграничье. Именно так, сэр. Все это он. Этот Громов обладает невероятной, почти инстинктивной оперативной жилкой. Он действует не по шаблону, непредсказуемо. С крайней степени дерзости и эффективности. Солдат удачи. Наши психологи, изучив все доступные эпизоды, характеризуют его как идеального тактического импровизатора, с высоким порогом стрессустойчивости и, что наиболее тревожно, полным отсутствием страха. Как будто ему уже нечего терять. Один из наших аналитиков говорит, что этот человек совершенно непредсказуем. Но это понятно. Что нам известно о его мотивации? Семья, слабости? Минимально почти ничего не неизвестно. До этого биография образцовая, но пустая. Как будто часть жизни стерта. Служба в Афганистане отмечена множеством наград, в том числе значимых. Герой Советского Союза. Есть информация, что именно он лично возглавил группу бойцов, которая сорвала попытку Калугина устранить одного из свидетелей. То есть он не просто плевая единица, он ключевой игрок на их стране и он продолжает активно действовать. Его присутствие было отмечено в Сирии, Афганистане, Пакистане. В кабинете повисла тишина, нарушаемая лишь тихим гудением системы кондиционирования. Брукс встал, подошел к огромной карте мира, занимавшей всю стену. Его взгляд скользнул по территории Советского Союза, остановился на Афганистане. «Громов перешел из разряда мелких тактических неприятностей в разряд ощутимой стратегической проблемы», — произнес он, наконец, обрачиваясь к шоу. «Он демонстрирует эффективность, которой нам очень не хватает. Он стал символом. И символы Ален, особенно вражеские, должны быть ликвидированы. Публично или тихо — неважно, но наверняка» и в этом нам поможет сбежавший из Союза бывший генерал Калугин. Шоу кивнул, в его глазах вспыхнул знакомый холодный огонь предстоящей работы. — Вы предлагаете его ликвидацию, сэр? — Да, — поправил Брукс. — Я поручаю вам лично разработать и представить на утверждение операцию по окончательной нейтрализации Максима Громова кодовое название, пусть будет тень, неважно. Используйте любые ресурсы. Привлеките старые контакты тех, кто у вас остался после провала Калугина. Изучите каждую мелочь в его биографии, каждую привычку, каждую слабость. Он человек, а у всех людей есть точка отказа. Найдите ее. Я не хочу видеть его имени в новых отчетах о наших провалах. Америка и так достаточно опозорилась с этой афганской войной. Понятно? — Совершенно понятно, сэр. Шоу закрыл папку, выпрямился. Тень будет разработана в течение 72 часов. — Хорошо. И Арен... Брукс снова сел за стол, его взгляд стал ледяным. — На этот раз... «Никаких ошибок. Цена очередного провала будет уже не операционной, а карьерной. Для всех причастных». «Не сомневайтесь, сэр. Громов станет историей». Шоу развернулся и вышел из кабинета, оставив Брукса наедине с картой и мыслями о серьезном противнике, уже отметившемся во всех последних отчетах ЦРУ. Глава девятая. Сложный выбор. Ночь постепенно поглощала очертания холмов и скал. На заводе зажглось дежурное освещение. Мы, раздельными двойками, прижимаясь к теням от валунов, осторожно двигались к намеченной цели. Каждый шаг продуманный без лишнего шума. Песок и мелкий щебень тихо хрустели под берцами, но этот звук тонул в периодическом завывании ветра, гулявшего по ущельям. Воздух, раскаленный за день, теперь стремительно остывал, и на спине, под мокрым отпотокамуфляжем, иногда пробегали мурашки. Нефтедобывающий комплекс лежал впереди слева, в небольшой долине, окутанной мглой. Отсюда, с юга западного гребня, были хорошо видны многочисленные огни, тусклые желтые точки прожекторов по периметру, редкие вспышки фар у въезда. Обстановка, которую мы до этого изучали по снимкам, оживала, обрастая новыми тревожными деталями. Техники было больше, чем предполагали. У административных корпусов – Маячили силуэты пикапов с пулеметами и туши бронетранспортеров. А возле вышек разместилось несколько танков, среди которых суетились десятки людей. «Смотри-ка!» — тихо губами прошептал Шут, припав к камню рядом со мной и глядя в бинокль. «Танки у восточной стены, видишь? Шестьдесят вторые, две штуки» и третьего куда-то затащили под навес. Только ствол торчит. Интересно, откуда они взяли советские танки? Их же все вывезли из Афганистана». «Ты думаешь, что это наши?» Так же тихо возразил я. «Да СССР уже не одно десятилетие поставляет военную технику половине земного шара. И устаревшие танки вовсе не исключение». Эти 62-е экспортные. Корнеев кивнул, вновь приподнимая бинокль. Силы Хасана и впрямь росли буквально на глазах. Время от времени грузовики с притушенными фарами ползли по серпантину подъездной дороги, донося приглушенный рокот моторов. Это не было похоже на спешно возводимую оборону захваченного объекта. Это напоминало подготовку к чему-то большему — к провокационному удару или масштабному прорыву. Но куда? Генерал не просто окопался, — тихо пробормотал Дамиров, глядя задумчивым взглядом на объект. Он собирает значительные силы, и это не похоже на обычную оборону. Чтобы отбить атаку? Или чтобы самому ударить? Наш на дорогу снабжения? Повернуть на Кандагар? После объявления победы, сороковая армия в короткие сроки была выведена из Афганистана. Остались лишь несколько гарнизонов, но численность всех советских войск в ДРА сейчас едва ли достигала 2000 человек. Авиационной техники тоже было мало, а почти все аэродромы, на которых ранее размещалась наша авиация, сейчас были пустыми. Правительственные же силы в основном размещались в центре и на востоке республики и не могли адекватно реагировать на вторжение Хасана. Сил было мало, и мятежный генерал это хорошо понимал. Этого дерзкого выпада от него никто всерьез не ожидал. Американцы, китайцы и другие страны продолжали снабжать оппозицию оружием и деньгами, на которые Хасан нанимал и снаряжал отряды наемников. Хасан не был фанатичным полевым командиром, готовым умереть в бессмысленной атаке. Он прагматик, талантливый и осторожный тактик. Если он все это затеял, значит, есть какая-то весомая перспектива. Захват такого нефтедобывающего комплекса давал ему не только символическую победу, но и козырь — экономический и политический. Можно шантажировать Кабул, можно торговаться с американцами о поставках, наконец, можно просто уничтожить объект, нанеся Союзу болезненный удар. И эта активность, это наращивание сил закономерно наталкивало на мысль. Пассивная оборона так не выглядит. Он ждет чего-то. Или кого-то. «Двигаемся дальше», — скомандовал я, отползая от гребня. «Тише воды ниже травы. Дамиров, веди». Лейтенант молча кивнул и, как тень, скользнул вниз по пологому каменистому склону. Мы поползли за ним цепляясь за выступы, вжимаясь в еще теплые камни. До предполагаемого места, где должна была пролегать южная дорога, ведущая к Афгана пакистанской границе, было не более километра по прямой, но идти пришлось, петляя, обходя открытые участки. Благо, рельеф местности позволял двигаться незаметно. Но это вовсе не значило, что Хасан не расставил по периметру дозорных. Именно поэтому мы глядели в оба. Пару таких точек мы выявили, но они были далеко, и мы просто прошли мимо. Примерно минут через двадцать в небольшом каменном кармане у тропы вдоль высохшего рыка мы наткнулись на мертвые тела. Из-за ограниченной видимости мы не сразу поняли, на что наткнулись. В бледном свете поднявшейся луны я различил темные пятна на камнях, валяющиеся тела в местной одежде. Их было четверо. Лежали неестественно, трое свалены в одну кучу, а один чуть в стороне. Тут и там валялись вещи, оружие и пустые сумки. Еще здесь было множество смазанных следов. Дамиров, приблизившийся к ним первым, Жестом показал, что все тихо, и противника тут нет. Затем он осторожно, осмотрев тела на наличие неприятных сюрпризов в виде ловушек, перевернул ближайшее тело, затем второе. Пулевые входные отверстия были маленькими и аккуратными. Очевидно, что выстрелы были сделаны из оружия ближнего боя с небольшого расстояния. От автоматов раны выглядели бы иначе. Тела лежали здесь уже несколько часов. Среди мелких камней мне попался разорванный пополам документ, являвшийся удостоверением. Он был заляпан кровью. Осмотрев его, мне сразу стало понятно, чьи тела лежат перед нами. Сначала я решил, что это были местные жители, которых расстреляли просто потому, что они слишком приблизились к объекту но на самом деле все было иначе. — Чёрт возьми, это же наши! — беззвучно выдохнул переводчик, и в его голосе впервые прозвучала сдавленная ярость. — Агент и хат! — Знаю одного. Его звали Назир. Работал в Шинданде. В груди похолодело. Стало понятно, почему нас никто не встретил на заранее оговорённой точке. Их перехватили и перебили до того, как они до нас добрались. И, судя по всему, это вовсе не случайность. Значит, Хасана уже предупредили об этом факте. Вероятно, у него в афганских спецслужбах были свои люди, и он заранее знал о том, что у него под носом планируется встреча хат и советской разведки. Это плохой знак. Вся операция находится под угрозой срыва. — Нужно ходить дальше, — резко прошептал я. — Дорога должна быть где-то там. Свет фар и гул двигателя лучше демаскирующего фактора и не придумаешь. Как доберемся, подождем технику. Очередное предательство или просто стечение обстоятельств? — Неважно. Так или иначе, но сорвавшаяся встреча — еще больше осложняло нашу задачу. Мы повысили бдительность до предела. Пройдя вперед еще метров двести, мы наткнулись на пару растяжек. Медная проволока, что была растянута между камнями, блестела на лунном свете. Духи коварны, подготовились. Пришлось обезвреживать ловушки. Далее пришлось ликвидировать скрытую огневую точку среди скал. Трое душманов, вооруженных китайским пулеметом, о чем-то болтали. Смех одного из них и выдал их присутствие до того, как мы попали в поле зрения противника. Работали только ножами, тихо и молниеносно. Наконец-то мы добрались до дороги. Она действительно активно использовалась. Каждые пятнадцать-двадцать минут из глубины ущелья раздавался гул моторов. В узкой расщелине, в ста метрах от дороги, мы и залегли, укрывшись под москхалатами. Глядим в оба, наблюдаем. Следующая группа — наша. Время тянулось мучительно, пропитанное запахом пыли, пота и смерти. Дамиров вглядывался во тьму ущелья. Скручивал и вновь накручивал съемный глушитель. Монотонные механические движения успокаивали. Шут рядом что-то бормотал себе под нос, иногда ухмыляясь. Женька Смирнов с закрытыми глазами лежал на теплом камне и, казалось, спал. Но ладонь твердо лежала на рукояти ПБ-1С. Темнота окончательно воцарилась. Лишь полоса неба над ущельем была усыпана холодными звездами. Иногда со стороны завода доносился невнятный грохот, резкие голоса. — Гром, а если не получится? — сухо спросил Шут. — Если нам не удастся проникнуть внутрь. — Не получится? Придумаем новый план, — невозмутимо отозвался я. Импровизация. «Помнишь, да?» И тогда мы услышали. Сначала отдаленный нарастающий гул, затем металлический лязг гусениц. Его ни с чем не спутаешь. На пыльной дороге, извивающейся вниз, показались ярко-желтые огни. Колонна. Танки. И действительно, сразу два танка Т-62 неторопливо ползли по узкой дороге. Их темные корпуса, покрытые слоем пыли и песка, казались футуристическими чудовищами. За ними — три грузовика «Бетфорд» с наскоро намалёванной душманской символикой. Небольшую колонну замыкал еще один танк. Он слегка отставал. Двигались они не спеша, но уверенно. Видимо, выполняли какой-то приказ генерала — Быть готовыми к появлению и внезапному нападению советских войск, но выполняли как-то халатно. Люки открыты, на броне никого нет. Оно и понятно — внутри дышать нечем, душно. А если танки были нагреты раскаленным дневным солнцем, то это неудивительно. Наши тоже так делали. Вот только почему на броне никого? Да и грузовики без личного состава, доверху забиты деревянными ящиками. — Где охрана? — Безалаберность. В который раз убедился, что всему духов научить нельзя. Осторожность должна быть врожденной, они, судя по всему, были крайне уверены в том, что пока еще никакой угрозы нет, особенно когда ты в танке. Ну — Ну-ну. — Вот он наш шанс. «Замыкающая машина!» — сдавленно бросил я. «Быстро и аккуратно спускаемся, забираемся на броню и сразу нейтрализуем экипаж. Женька, работаем вдвоем. Я башня, ты мехвод. Как только обезвредим экипаж, ты сразу на место водителя, чтобы колонна не размыкалась. Нельзя допустить, чтобы нас заметили». «Принял!» «Шут, Дамиров, остаетесь на броне». Затем по сигналу все внутрь. Мы, как призраки, один за другим сорвались с места. Используя короткий участок склона, чтобы по камням быстрее спуститься вниз, мы с каждой секундой сокращали расстояние. Последний Т-62 полз, слегка отставая. Его люки были распахнуты так же, как и у остальных. Очевидно, что экипаж и впрямь расслабился — Уверенный в собственной безопасности. Смирнов первым, как кошка, вскочил на корпус, ухватившись за поручни. Грациозно рванул клюками хода сжимая в руке нож. Я метнулся к башне, рывком свесился в люк, в тесноту, пахнущую машинным маслом и потом. Наводчик, сидевший справа, обернулся слишком медленно. Удар лезвием в горло был точен и безжалостен. Дёрнувшееся было тело, сразу захрипело, задергалось и быстро обмякло. Смирнов молниеносно отработал нехвода. Последний член экипажа, то ли командир, то ли заряжающий, судя по всему задремавший, прислонившись к казённой части орудия, даже не успел понять, что произошло. «Десять секунд — и всё, танк наш!» Тишину нарушало лишь ровное гудение двигателя — Скрип и ляск металлических гусениц да шум ветра. Через несколько секунд все заняли свои места, с трудом втиснувшись в тесное душное пространство. Тела стащили как попало, но выбрасывать их не стали. А ну, следующая колонна наткнется. Тесно, неудобно, но ведь никто и не говорил, что будет легко. Смирнов, оказавшись на месте механика-водителя, уверенно взялся за рычаги. Но ему-то не привыкать. Он как-то пошутил. «Ну и что, что танк? Подумаешь, тяжелый бронированный трактор с пушкой». «Отлично. Теперь у нас есть танк». Весело хмыкнул шут. «А можно из пушки шмальнуть?» «Потом, что ты как маленький». «Сейчас ведем себя как есть», — отмахнулся я. «Не отстаем, не выделяемся, будто бы ничего и не произошло». «А если на въезде нас начнут проверять?» «Не начнут. У них сейчас другие заботы», — уверенно заявил я. «В лучшем случае первый танк проверит, а на остальное у них просто времени нет. Если что, импровизируем» корнеев вздохнул маленькая колонна не заметив замены экипажа замыкающего танка продолжала движение на кпп в